Глава 13. Удачное бегство или трусость не порог. Леур. Все началось стандартно. Наши воины обстреливали жуков и злоков на дальних поступах. И ли это, скажу я вам, очень уверенно. Две сотни лучников на открытом участке против небронированных целей — это серьезная сила. Все маги, включая и меня самого, за полчаса такой текущей обороны успели порядком расслабиться и заскучать. Опасности не чувствовалось вообще никакой. Сотники постепенно накачивали магический контур врат и явно не спешили с этим делом. Что, впрочем, было немного странно. Зачем создавать для себя же излишний риск? Ведь если бы в мире шорс было так безопасно применять магию, то всех этих правил о ее строжайшем запрете не было бы и в помине. Но залезть в голову наших сотников и понять, с чем связана их нерасторопность, думаю, не получится. Старшие офицеры всегда отличались излишней заносчивостью даже по отношению к своим младшим благородным собратьям. И тут, как гром среди ясного неба, прозвучала команда старого десятника. «Леор, барьер!» Еще не до конца понимая, что происходит, мои руки сами вычерчивают магические фигуры в воздухе, и мана начинает их наполнять. Защитный купол появляется в тот же миг. Наверное, это был единственный случай на моей памяти, когда я был безмерно благодарен господину Ирчину. Я видел, как в соседнем с нами десятке гоблины заживо растворяются в едкой кислоте. Как дикий рев боли десятка глоток заглушает все пространство пещеры. И в это же мгновение по моему магическому барьеру стекают огромные сгустки кислоты, что должны были растворить уже лично нас». Конечно, стоя за спинами наших солдат, я не понимал общей обстановки. Возможно, старый десятник не сделал ничего выдающегося, вовремя дав команду создать магический купол. Но все равно погибать столь мучительно мне определенно не хотелось. Да и вообще погибать не хотелось. Даже просто смотреть на обезображенные кислотой тела было выше моих сил». Полностью поглощенный своими внутренними переживаниями, я чуть не пропустил следующий приказ моего непосредственного командира. Подожженная стрела пролетела в направлении самого крупного из плеющихся жуков, указывая мне цель для атаки. И опять я делаю все, в большей степени полагаясь на свою мышечную память и опыт. Огненный шар срывается с моих рук, разгоняя непроглядный мрак, окружавший нас. «Взрыв на миг ослепил меня!» А в следующее мгновение представшая картина заставила моё сердце остановиться. Кровь же превратилась в лед и отказывалась двигаться по венам. Чудовищных размеров жук, казалось, подпирает с собой свод пещеры. Инстинктивно оглядываясь и вижу, как большая часть гоблинов бросается в сторону врат. Но страх перед нашим десятником не позволяет потерять голову до конца как мне, так и солдатам нашего десятка. «Да буду откровенным перед самим собой. И куда бежать, ведь врата еще не активированы». А вот удар этой невероятных размеров тварь может нанести в любой момент. Но вспышка, предвещающая начало работы межмирового портала, помутила и мой разум окончательно. В памяти остались только сумбурные фрагменты воспоминаний. «Как бежал, обгоняя новичков из других десятков» как с ненавистью смотрел на уходящих первыми сквозь зеркальную рябь наших сотников. Ужас и паника не давали мыслить рационально. Осознанность действий появилась только после обжигающего касания зеркальной поверхности портала. И уже на той стороне, поперхнувшись пыльным воздухом, я сбавил немного темп своего бега, оглядываясь в поисках Мареша или Улера. Спустя почти две минуты собравшись вновь в полноценную боевую группу только сейчас все обратили внимание что нашего десятника с нами нет «Ха -ха -ха! сгинул таки старик весело сказал чекир видите никто уже из портал не выходит но никто не отреагировал на его слова новобранцы вглядывались в окружавший нас новый мир не до конца веря что выжили при встрече с повелителем мира с Шорс. Ветераны же, наоборот, просто пытались восстановить дыхание, стараясь объединиться в боевые порядки. Но, возвращаясь к новому миру, что нас встретил, я вновь подумал, что посмотреть здесь действительно было на что. Бледное светило с трудом пробивалось сквозь густые и мрачные облака. Но самое неприятное — все перед нашими глазами было окрашено в мрачные черно-белые тона и даже наши яркие элементы экипировки сейчас были блекло-серого цвета. Это угнетало, хотелось проморгаться и вернуть краски перед своими глазами. Но, видимо, на этот счет у погибшего бога было свое личное мнение и нежелание окрашивать этот мертвый мир, принадлежавший сейчас исключительно нежити. Ведь врата в мире Шорс с той стороны были величественными и казались нетронутыми даже временем. Здесь же они словно обветшали. Как будто старое дерево начало разрушаться под напором бесконечных песчаных бурь. Конечно, это было обманчивым впечатлением, ведь врата созданы из неизвестного материала, лишь отдаленно похожего на древесную структуру. Но все равно огромные колонны вызывали чувство праха и тлена. К тому же аура вокруг них создавала неодолимое чувство обреченности. Да и уверенности в их прочности не было вообще. Отвлеченный этими мыслями, я вместе с нашим отрядом неспешным шагом удалялся от врат как можно дальше. Момент, когда зеркальная рябь выпустила в этот мир десяток крупных инсектоидов-ратников, был безвозвратно упущен благодаря нашей общей невнимательности. Даже вмешательство самого сотника Ацева с его огромными стрелами не сильно изменило ситуацию побоища, что начало происходить в наших рядах. Барьеры смогли активировать единицы, да и они не сдерживали эти живые тараны надолго. Буквально пятый или шестой жук своим телом разрушал магическую защиту, так как волшебники уже частично потратили энергию из своих внутренних источников. А ведь ранить этих монстров могли только старшие офицеры. Пратники же ломились, совершенно не обращая внимания на летящие в них стрелы. А удары магии просто не успевали остановить такое количество тварей. Конечно же, еще немаловажен тот факт, что сотники сконцентрировали свои атаки только на тех жуках, которые несли угрозу непосредственно им. И лишь пройдя наши ряды насквозь, растоптав и сожрав десятки гоблинов насмерть, инсектоиды подставили свои незащищенные спины под удары стрел. Но воспользоваться этим тактическим преимуществом было практически некому. Несколько неудачных попыток десятников вернуть контроль над ситуацией ни к чему путному не привели. Все это я отмечал своим сознанием, стараясь не отстать от наших самых крупных воинов. Мареш очень здорово подал пример, начав удаляться от основного скопления гоблинов. Как раз туда и был направлен основной удар. И чем больше сотники убивали инсектоидов, тем интенсивнее те пытались раздавить именно их. Как ни странно, молодой Таталемсо, частенько жаловавшийся на трудности долгих переходов, ни на шаг не отставал от более крупного улера. И даже когда я начал уже задыхаться от бега на пределе сил, нас разделяло примерно пять сотен шагов от портальных врат, и в нашу сторону неслось три жука-ратника. Убежать от них шансов не было ни у кого. Наши скорости были просто несопоставимы. Паника начала затапливать разом уже неизвестно в который раз за последние десять минут. На мгновение мелькнула мысль, что сейчас появится наш старый десятник и спасет нас, как делал это множество раз до этого. Но его рядом не было. А времени оставалось лишь на несколько ударов сердца перед лицом смерти. Тоталемсо оказался более решительным и ударил молнией в одного из приближающихся жуков. Искры расплескались по морде твари и безвредно исчезли. Ратник даже с шага не сбился. А ничего более мощного из навыков у нас просто не было. Наш десяток замер, готовясь броситься в рассыпную, надеясь, что участь быть затоптанными достанется кому-нибудь другому. Неожиданно мне послышался холодный, берущий за душу голос моего десятника. И он повторял. титлюр Читлюр! Титлюр!» Откуда-то издалека доносился голос. Руки сами сделали привычные манипуляции, и барьер окутал меня и наших солдат. Удар. Еще один, и следом третий. Магический купол выдержал, а твари, вмиг остановленные ударом о разрушимые для них препятствия, ошеломленно начали трясти огромными головами. А мы, не веря своим глазам, смотрели прямо в клыкастые пасти инсектоидов-ратников. Они тоже уставились своими буркулами на нас, не понимая, как такое могло произойти. Затем резко, словно повинуясь неведомой команде, развернулись и бросились к основной массе своих сородичей. «Только сейчас я увидел...» Что творилось с главными нашими силами? Сотники добивали последних тварей, а гоблины тем временем были рассеяны почти по всей этой безжизненной равнине. Наконец, оглядевшись вокруг и не увидев угрозы для своей жизни, я смог набрать полную грудь воздуха этого мертвого мира ТСР и, закашлявшись, вместе со счастливым хохотом сказал: «Ха -ха -ха, "А ведь десятника действительно не видно", произнес я, не веря своему счастью.